الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا والسيات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مدلله ومن يهديه فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Это очередная запись из серии лекций, опровергающих заблуждения, которые распространяет известный проповедник, некий Назратуллах Абу Марьям. И, как вы помните, братья, в прошлых лекциях мы сказали об определении шариатского правителя и привели доказательства из Курана, Сунны и единогласного мнения ученых этой уммы, что шариатским правителем Валиюль Амр является только тот правитель, Только мусульманин, только тот правитель мусульманин, который правит по шариату Аллаха. И привели слова некоторых ученых, старых и современных, касательно этого. Привели единогласное мнение ученых по этим вопросам. И мы, иншалла возможно, выпустим еще одну запись по этому вопросу и дополним, иншалла эту тему словами современных ученых ислама, поскольку мы, готовя, готовя эту лекцию, немного упустили то есть современных ученых и иншалла поскольку мусульмане их больше знают и лучше знают выпустим дополнение к ней ознакомим иншалла с, со словами современных ученых ахли сунна чтобы мусульмане значит убедились что все ученые так говорят и не говорят ученые кроме тех кто ошибся в Ичтихаде и современных некоторых ученых пусть Аллах то есть простит да они мучтахиды что не говорит никто из ученых, что тот правитель, который воюет с религией, который не правит по шариату Аллаха, который обязывает всех этими выдуманными законами, который воплощает демократию, разрешает все виды порока, разрешает ширк, разрешает христианизацию, строит синагоги, мечети, э, строит синагоги, церкви, что такой правитель является тем шариатским правителем, которому обязано подчиняться и которому обязана присяга, и кто увидит или там скажет слово против него этот хаварич и тому подобное из того, что вот этот человек, этот невежественный человек утверждает. И иншала, то есть выпустим это дополнение еще. Что же касается. Что же касается данной лекции, то это будет опровержением на другую запись этого человека, которая распространилась в интернете, которая называется Назратуа Джихади. где данный человек заявляет некоторые вещи, которые противоречат Корану, Сунне и единогласному мнению ученых этой уммы и Джима. Этот человек говорит то, что ни один из ученых не говорил, И он затронул в этой записи то есть, несколько стран. И поговорил, то есть, о хукме, о Хукме Джихада там. И мы выбрали темой для данной записи, положение Джихада в Афганистане. Почему? То есть по причине того, что там, то, что происходит, как бы оно предельно ясно. И там отсутствуют некоторые сомнения, которые то есть могут быть, например, в каком-то другом месте. То есть там все в Афганистане предельно ясно. То есть никто не скажет, вот у них там не было государства или там еще что-то, вот эти все вещи, то есть никто не скажет. Поэтому мы, то есть... Остановимся на Афганистане и покажем, то есть, на примере Афганистана его заблуждения, и просто чтобы не удлинять наш разговор как бы опровержением каждого каждого сомнительного довода, на который они там опираются. И с позволения Аллаха наше опровержение то есть будет построено таким образом. Сначала мы приведем слова этого человека, которые он сказал, то есть процитируем, что он сказал. Затем поговорим в общем о ситуации оборонительного джихада. В одном ряду с теми, то есть с теми мусульманами, да, у которого есть ошибки и нововведения. Может, можно ли вести с ними джихад или нет, приведем то есть, что сказали ученые Аль-Сунна аль джама на Акыди Салев о такой ситуации. Затем приведем конкрет уже, то есть сначала вот вообще оборонительный джихад, да, в условиях, когда есть ошибки, есть нововведения и тому подобное. В общем, в общем. Затем уже конкретный конкретно проведем фетвы современных ученых касательно джихада в афганистане и мы постараемся как бы то что есть из этих фетв в голосовых записях да, в аудиозаписях привести именно в аудиозаписи и потом переведем то есть а то что в письменном виде будем как бы зачитывать, зачитывать иншава перевод. Причем мы сосредоточимся на фетвах тех ученых, на которых якобы опирается сам этот человек, этот Назратулах, чтобы стало понятно, что он свою заблужденную идеологию берет не от ученых. Он не на ученых опирается, когда все это говорит, а от себя рассуждает и говорит. Или у вообще непонятно откуда, кто ему это спускает, вот эти слова. Говорит, то есть рассуждает в общих вопросах от себя. И это то, от чего предостерегал наш пророк. когда сказал придут обманчивые годы в которых будут верить лужицу и не будут верить говорящему правду будут доверять предателю и не будут доверять достойному доверия и заговорит о руэйбеда его спросили а что значит ар -беда? кто это такой и пророк ответил это невежественный или никчемный человек который обсуждает общие вопросы то есть обсуждает вопросы которые затрагивают интересы всего общества И этот хадис передали Ахмат ибн Маджа, и хакимы, и другие, и шейх Аль-Альбани, наш шейх, назвал хадис достоверным. И вот это то, о чем говорится в хадисе, это именно то, что представляют собой многие записи данного человека, который спокойно от себя, то есть на своих каких-то рассуждениях бессмысленных, выносит невежественных рассуждениях, выносит хукмы на отдельные территории, В то время как он делает порой в своих уроках ошибки, то есть в простых арабских словах, он простые арабские слова некоторые читают с ошибками, искаженно читая аяты Аллаха и хадисы посланника Аллаха. Субхан Аллах, такие вопросы, говорит в таких вопросах, что Умар, если бы хотел этот вопрос решить, он бы собрал всех, кто принимал участие в битве при Бадре, а он рассуждает от себя на своих каких-то нелепых рассуждениях, невежественных, джахиль он, джахиль. Только Аллаху жалоба на таких людей, которые противоречат Корану Сунни и Джма, противоречат ученым Ахль Сунна и заблуждают мусульман, вводят мусульман в заблуждение. Субханаллах. Итак, то есть, процитируем, процитируем слова этого человека, на которые, то есть, будет делаться опровержение, хотя он там много что наговорил, то есть, что нужно было бы отметить, но... То есть процитируем конкретные слова и потом, иншаллах, будем делать опровержение на них. Он говорит в данной записи. То есть говорит начало цитаты. Он сначала прорассуждал по, про другую территорию, потом говорит, а эти то, что в Афганистане, или это Аль-Каида ведет там войну Субханова, они ведь написали книга там, она называется Кашфут Тальбисан Улямай и Близ. То есть снятие покрывало э, с ученых и блиса. Как будто книга называется Поднять занавеску из-за лица ученых и близ, ученых шайтана. Учеными шайтана кто являются? Ученые шайтана это и есть Ибн Бас, Альбани, Алюсаймин, Фаузан, Гудаян. Эти ученые являются учеными шайтана. Прямо с именами их так и написано Аузубилля. То есть это конец, это конец вот его цитаты. То есть он что утверждает, да? Утверждает, значит, что. джихада нет там, нет в Афганистане джихада, отрицает джихад, отвращает, то есть порочит муджахидов. И что у него, какой довод? Говорит, они написали книгу, говорит, Аль-Каида, что называется «Кашфут Тальбис, ан улямаи Иблис» э, «Снятие занавеса с ученых Иблиса». Ответим ему так. Во-первых, ты утверждаешь, что они в этой книге Оскорбили, то есть учеными шайтана назвали, Шейха Ибн База, Шейха Альбани, Шейха Усаймина и других ученых. Я говорю, если даже такая книга есть, то скорее всего они написали там про таких, как ты. Вот такие как ты реально и заслуживают такое название. Что же касается вообще существования этой книги, то такое утверждение, братья, я то есть я знаю что, что Аль-Каида, когда что-то выпускает, какое-то издание, это расход, она, она выпускает его прежде всего в интернете. То есть эти вот труды, их, да, они расходятся в интернете на разных форумах, там, сайтах и тому подобное. И я ввел э, в, в поисковики, в поисковики, значит, интернет-поисковики такое название, которое вот он зачитал, и такого не нашлось, вообще ничего, ни одного совпадения не нашлось. То есть, Вполне возможно, даже такой книги как бы и не существует, о которой он говорит. Вообще в природе не существует. Потому что, братья, если движение Ихваналь-муслимин, валязубилля, у них есть такой этот принцип такой, они дозволяют ложь для пользы призыва. То есть для пользы своей вот этой группы они могут, могут наугать или могут какой-то хукм религии исказить. А что касается мурджиитов, таких вот как этот, то они дозволяют ложь, чтобы отвратить от муджахидов. То есть так она у них в основе не дозволена, но чтобы на муджахидов это маршала нормально. Это уже не раз, то есть и не, и не два, и не три, все выявлялось наружу. И поэтому мы то есть требуем от этого человека, пусть он приведет эту книгу и пусть докажет, что она принадлежит действительно муджахидам, которые в Афганистане сражаются, и пусть... приведет, где там называются учеными Шайтана, Ибн-Бас, Альбани, Шейх Усеймин, Шейх Фаузан, Шейх Гудаян. То есть на все, что он утверждает, пусть принесет шариатское доказательство. Нам его слова ни о чем не говорят. Он говорит прямо с их именами, так и написано там, Аузубеля. Поэтому, то есть пусть, раз он читал это все, пусть принесет пусть принесет Далиль. Где эта книга, кто ее издал, кому она принадлежит и так далее. Значит, дальше. Значит, во-вторых, кто из ученых, кто из ученых вообще сказал вот эти слова, которые ты ты сказал сейчас, что джихада в Афганистане нет и нельзя им помогать и тому подобное, потому что кто-то написал какую-то книгу, о которой никто, кроме тебя, не знает. Кто из ученых сказал? мама Мамахмат сказал. одному из своих учеников, «Никогда не говори ничего, что не сказал ни один из ученых до тебя». И кто На кого ты опираешься вот в этих словах? Где эта книга? Кто кто они сказал, кроме тебя? Кто под таким предлогом сказал, что джихада нет в Афганистане? Или ты — это очередные твои невежественные измышления, в которых никто не нуждается? И мы приведем, иншалла, дальше, дальше в лекции слова ученых, о джихаде в Афганистане, и сравните, братья, иншаллах, то есть что говорят ученые, и что говорит вот этот человек. В-третьих, то есть, Аллах приказал к справедливости в каждой вещи, и даже если как бы есть какие-то отклонения, то такого, чтобы муджахиды там так выносили такфир ученым, выносили такфир ученым, таким как шейх Альбани, шейх Ибн Бас, шейх Хусеймин, Такого в Аллахе я, я пер, первый он, от кого я это слышу. Это противоречит даже тому, братья, что известно от лидеров самого вот этого движения Аль-Каида, да, то, что сам Айман Азавахерев в своих разных интервью говорил. Даже самый крайний э, в этом движении, то есть Абдуль-Кадир, Абдуль-Азиз, да, он и, он и то, то есть я, насколько знаю, он, он не выносил такфир этим ученым. А узубеля зачем так и угад не прикрыт не и явно если поднять сейчас вот эти все то есть ихние интервью там и, и тому подобное что они высказываются они они говорят об ученых теми словами которые как бы не нужно говорить ну, ученых нужно уваж, уважать даже если они где-то ошиблись где-то ты с ними не согласен ученых нужно уважать это принципах лесунного джама но они не, не никто из них я не, насколько знаю не выносил таксир Поэтому тоже на это нужно доказательство, что привел этот человек. И в-четвертых, то есть, во-первых, то есть даже если бы это было так, допустим, допустим, этот человек действительно прав, написали книгу и тому подобное, то есть даже если бы это было так, допустим, мы согласимся с ним, то оборонительный джихад против напавшего кафера это фардуль-айн, индивидуальная обязанность на каждом мусульманине. и он лежит на каждом мусульмане, И он лежит обязанностью, как на мусульманах ахль-сунна, так и на приверженцах нововведений. Они тоже мусульмане, на них тоже распространяются шариатские обязательства. Намаз они читают, как и все мусульмане, закят платят, как и все мусульмане, и другие столпы. Поэтому поэтому, то есть и На них и лежит и джихад точно так же, как и на мусульманах Хахлисунна, если кафир напал на страну мусульман, да, джихад становится фардуля, фардайн на жителях, то есть всей этой местности. И вред от кафира, братья, он еще больше, он еще больше, чем вред от приверженцев нововведений. Потому что почему приверженцы нововведений, он заблуждается в каких-то отдельных вопросах, да, например, в Имане или. предопределении или в именах и атрибутах аллаха это и так далее да вот все вот эти базовые вопросы но что он он в целом как бы он признает ислам он признает аллаха субханахула тааля господом признает мухаммада алейхиссалату Салам пророком признает все все столпы имана столпы ислама до да, убежденных в, в обязательности то есть Он в основе в основе он мусульманин, мы его любим за ислам, но где-то в отдельных вопросах он отклонился при введения, да, зашел в нововведение. А что же касается кафиров, то в них вообще никакого блага нет. Они вообще считают Коран, считают книгу Аллаха ложью. Аллаха ругают, Субханалла, ругают посланника Аллаха, его его считают лжецом, улязубильля. Большая разница, то есть и вред от кафера еще больше, чем вред от приверженца нововведений. Если кафер как бы берет власть или приверженец нововведения, он все-таки мусульманин, он будет из шариата какие-то вещи устанавливать, да. Пусть и у него есть отклонения, да. Но кафир, он намного более опасен для ислама и мусульман. Поэтому, то есть, ученые сказали, ученые сказали, что даже если как бы... приверженственного нововведений, да, многие войски, да, то если каферы напали на землю мусульман, вместе с ними ведется джихад, потому что вред каферов еще больше, чем вред этих приверженственного нововведений. И мы дальше иншала, то есть, приведем э, слова ученых Ахальсумна аль И то есть даже вы, действительно вот так, если воистину непонятно, какие критерии, по которым судят подобные люди. Со времен праведного халифата у халифов и у простых мусульман, у войска мусульман были те или иные отклонения, которые порой до серьезных масштабов доходили. Тем не менее, всегда, несмотря на это, да, вели джихад. И никто из ученых не говорил, что в таком в таких условиях не надо оборонительный джихад вести, а надо сдаться, если кафир напал. Никто такого не говорил. Кто такое говорил? И э, в одном из хадисов пророка Саллаху алейхи ва пришло, передал его Абу Дауд. что пророк, как передается, сказал на вас джихад, то есть обязательно на вас джихад с любым и имамом, как благочестивым, так и грешным этот хадис, этот хадис слабый шейх Аль Бани сказал, что он слабый и другие ученые однако, то есть смысл его, смысл этого хадиса достоверный и вот эту фразу, то есть что мусульмане ведут джихад за любым имамом благочестивым или грешным можно найти во многих книгах по Акыде, которые составили ученые ахль суннава джама То есть даже если хадис сам, текст хадиса слабый, то есть нельзя говорить, пророк сказал, приписывать это пророку. Однако, смысл этого хадиса правильный, и многие ученые его даже в книге по Акыду включили. То есть сказал имам Ахмад э, в Усуля-Сунна, сказал... военный поход ведется под руководством под руководством имамов будь имам благочестивым или нечестивцем и не оставляются войны конец слов имама то есть почему не оставляются войны по какой причине по... потому что если оставить войны по причине бедата или нечестия какого-то имама то в этом будет еще больше убыток и вред и поражение для ислама и мусульман вообще каферы нас тогда затопчут Сказал имам Ибн Кудама в аль -Мухне. Сказал, э, сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует. Джихад обязателен на вас с любым миром, будь он благочестивым или грешным. То есть вот опять вот этот хадис недостоверный привел. И дальше говорит Ибн Кудама, и это потому говорит, что оставление Джихада с грешником. К, приведет к прерыванию джихада и победе каферов над мусульманами и уничтожению мусульман и победе слова куфра и в этом великое нечестие это Аль-Мугни 20 том 419 страница то есть что имам Ибн Кудама говорит что оставление джихада с грешным правителем с грешным войском Оно при, приведет к прерыванию джихада и каферы победят над мусульманами и уничтожат мусульманы. Слово куфра будет на этой земле возвышено, а слово, слово Аллаха унижено. В этом говорит великое нечестие. И вот к этому великому нечестию этот Руэйбеда призывает, говоря в другой записи, что надо остановить. В другой записи своем говорит, что надо остановить там джихад и прилагать для этого усилия. А Узбекля это такое явное лицемерие. Как -говори, говорить можно остановить джихад, который Муджахиды успешно ведут. Америка гигантские деньги, гигантские ресурсы вкладывает, чтобы отразить Чтобы завоевать, да, владеть Афганистаном. И она не в состоянии справиться с А он, то есть, призывает Субханала, нужно остановить это. К чему это приведет? Какой результат будет этих призывов? Это приведет к тому, братья, что Америка владеет Афганистаном, да, и установит там свои порядки, установит там законы куфра, откроет там аузубеля школы с совместным обучением, будут там дети мусульман учить теорию Дарвина и историю, историю Европы и Америки, откроют там центры по христианизации, ночные клубы, дискотеки, казино, прочее нечестие, и за одно поколение, там за одно-два поколения в таких условиях вырастет поколение мусульман, в них от ислама братья только одни имена останутся дай и, и может он сам говорит я мусульманин а сам не молится не этот не поститься не не убежден то есть в акиде мусульман и тому, и, и тому подобное да то есть то что известно предельно по другим странам именно к этому субханова призывает вот это результат этих призывов будет субханова и сказал имам аш шаукани цитируя Слова автора книги Аль-Бахр. Говорит, разрешено прибегание к помощи лицемера на джихаде по единогласному мнению. По причине прибегания пророка, мир ему и милость Аллаха к помощи Ибн Убая и его соратников. И разрешено обращаться за помощью нечестивцев против кафиров по единогласному мнению. Иджмаан, говорит имам Ибн Кудама. Это смотри, а, а не, а, «Смотри его книгу» Нейл-Аутар, не, не, не, том, 28-я страница. Говорит имам Абу-Бакар Аль-Джассас. Джихад, говорит имам, «Джихад обязателен вместе с фасиками, точно так же, как он обязателен вместе с праведниками. И все аяты, вменяющие обязательства джихада, не различает между деланием его, между совершением его вместе с фасиками или вместе с праведниками. То есть, что имам имеет в виду? Что аяты все обобщенные, в них не говорится, «Сражайся с неверными, только если с тобой праведники». Все аяты обобщенные, то есть. И говорит также затем, «И также, когда фасики выполняют джихад, они подчиняются Аллаху в этом». То есть, даже если он в общем фасик, Он здесь подчиняется Аллаху, выполняет свой долг, и, и твой долг ему помочь. Сотрудничать с ним в этом. То есть это его книга «Тафсир» имама аль джасаса Ахкам аль-Куран, 4 том, 219 страница. И э, сказал Шейху Лислам Бентаймия. Шейх Улислам Бентаймия говорит. И поэтому, говорит, из основ, из основ, говорит Ахль-Сунна из основ Ахль-Сунна Валь-Джама, джихад вместе с каждым, грех, будь он грешник или праведный. Воистину, Аллах помогает этой религии посредством грешного человека и даже посредством людей, которые не имеют и доли благочестия, как рассказал об этом пророк, да благословит его Аллах и приветствует. «И это потому, — говорит Ибн Тайме, — что если нет возможности сражаться иначе, как под руководством грешного лидера или с войском, в составе которого много нечестивых людей, то придется выбирать одно из двух. Либо отказаться от сражения рядом с ними, что приведет к завоеванию мусульман другими людьми, которые нанесут религии намного больший вред, чем эти нечестивцы. То есть каферы нас завоюют, субханаллах, это намного хуже будет, если, допустим, правители мусульман будут матуридиты или ашариты или другие, да, у кого есть какие-то отклонения. Намного хуже будет, если каферы завоюют. И говорит шейх дальше. Либо второй, то есть выбор, выбрать сражение под руководством грешного мира, что позволит добиться отражения опасности со стороны тех, кто наносит религии гораздо больший вред, и добиться установления большинства законоположений ислама, даже если нет возможности установить их все. Таким образом, это является обязательным в подобной ситуации. И говорит Шейх Улислам, то, что я уже упоминал, говорит, более того, многие из которые произошли после времени праведных предшественников, имели место именно в такой форме. То есть, со времен праведных халифов, да, Много много нововведений распространилось, да, среди мусульман, отклонений, как, как, и, как и среди амиров, так и среди простых мусульман, да. Но тем не менее мусульмане всегда вели джихад в таких ситуациях. Это э, Маджмул-Фатала, э, 28 том, 507 страница. И д, говорит э, шейху Лиссан бен Бентайме в другом месте. Говорит, когда нет возможности выполнения шариатских обязательств. таких как знание или джихад. То есть джихад или другое, как кроме как с тем, в ком есть бида. Однако вред этого бидаата меньше меньше вреда от оставления этого обязательства, то достижение пользы от этого обязательства вместе с вредом, который который меньше его, лучше, чем наоборот. То есть что говорит шейх Мисам Бин что что если Какое-то обязательство, например, джихад, ты выполняешь его с приверженцем нововведений, и в, и в этом есть вред. Однако этот вред меньше, чем та польза, которая будет достигнута. То, то нужно сделать, что нужно вып, выполнить это обязательство. Теперь приведем э, фетву Муджадди до этого времени шейха э, Мухаммада ибн Насыруддина аль-Альбани. Аль -аль да будет милостив к нему Аллах. И э, мы поставим ее сначала, то есть, голосом, потом переведем ничего. Итак, э, слушаем фетву. Э, и добавка, братья, здесь, что это э, Фетва Шейха Альбания о Джихаде в Афганистане, когда Джихад еще шел с Советским Союзом. Мы этим как бы не свидетельствуем на. джихад в наше время. Однако сам принцип, само отношение шейха да к такой ситуации, к джихаду, когда есть какие-то отклонения, есть ошибки, но джихад против кафиров идет. И так бисмилля, то есть запись шейха Аль-Альбани. <зывы> صا ما يكون الجهاد في الغصه فرض عين خوف الغبيين كانوا قبل لما يكونوا هبه هون طيب طب في بعض يقولون ما يقولون نظام ليس هناك ما كذا ما يتم صحيح ف أصلاً لا يرون الجهاد تحت راية أنا أعجب من مثل هذا الكلام هذا الكلام أخي يقال في الجهاد أنه هو فرد كفائي يعني الجهاد الذي يراد به نشر الدعوة أما هذا جهاد دفاع بلاد المسلمين وقد غزاها العدو الملحد فهنا لا يجوز ان ننظر الى الافكار والاراء انما ننظر المظر العامة مسلمين ام كفار هدون الافغانيون المتعصبين المتدعين داخره يعني كل فيهم اسوأ ما تعلم خرجوا عن دار الاسلام جواب لا بلادهم بلاد مشركين كفار ولا بلاد اسلاميه بلاد إسلامية. إذا على المسلمين جميعا أن يبادلو لطرد هذا الكافر الذي احتل من لكن قام ناس في في دولة اسمها دولة إسلامية اسمها وقاموا جماعة ورفعوا رئيس الجهاد. وهم ليسوا مسلمين سنيين ماذا يريدون أن يفعلوا رفعوا راية الجهاد لكن نحن ما نقاتل مع هؤلاء لأن هؤلاء يكونوا منحرفين عن الشراء وربما يجرون علينا بلايا ومصائب كما وقع من اخوان مسلمين في سوريا قريبا وكما وقع من جماعة الهجرة والتكفير في, في مصر ونحو ذلك هذا نحن نقول مثل جماعة الفتاة مثلا اللي ما رفعوا رأي الإسلام قال قائلهم بأنه سنجعل الحكم هناك علماني إذا صار يعني لهم دولة أما بلاد وزيت والطريق لبهاب المسلمين من كل جانب وصوم مفتوح فهذا لا ينبغي أن ننظر هذه مرة ضيقة أبدا مع ذلك فأنا إلى رأي خاص من هؤلاء الناس إذا ما ذهب أمثال أولئك الذين أشرت لهم من أصحاب العقيده الصحيحة إذا ذهبوا إلى هناك فهم في جهادين فأيهم أكثر جهاد مع الكافر الذي يرجو بلاد وجهاد مع اولئك المسلمين الذين سعوا سنة الشيد المرسلين من были слова Шейха Мухаддиса, Аль-Ал-Лама, Шейха Мухаммада Ибн Насруддина Аль-Альбани. Его спросили, ему спросили вопрос. Спросил один из братьев, то есть кто пришел на урок. То есть вопрос. А является ли джихад в Афганистане, в Фардайн? А, в особенности, если там есть на направильная кыде. Шейх. отвечает шейх Альбани. Он фардайн, есть такой джамаат или нет, ясно? спрашивающий. Отвечает: "Да, ясно". Шейх: "Отлично". Спрашивающий говорит: "Есть некоторые шейхи, которые говорят, что до тех пор, пока там нет джамаата, наверное, Акыде, то они считают, что нет джихада под их знаменем. То есть вот то же самое, что говорит этот человек. Только еще, только этот человек говорит еще хуже. То есть эти шейхи, вот которые, которых упоминают, упоминают в вопросе шейха альбани они говорят, что другим не надо ехать туда, потому что там акыда акыда неверная. А этот говорит, что и у этих у самих джихада нету, потому что у них акыда неверная. А узбеки И шейх Альбания отвечает: "Я удивляюсь, говорит, с подобных слов. Такие слова, мой брат, могут быть сказаны, когда джихад фа, фардуль кифая". То есть, когда джихад, групповая обязанность, когда наступательный джихад. То есть, про джихад, цель которого распространение даавата. Что же касается этого джихада, который является защитой земель мусульман, на которые напал враг-безбожник. Что же касается такой ситуации, то не разрешается в ней смотреть на мысли и взгляды, а нужно смотреть только общим взглядом, мусульмане или каферы. То есть что шейх Альбани говорит? да, Что когда такая ситуация, критическая ситуация, враг напал на землю мусульман, уже не разрешается смотреть. Вот тот э, за таким шейхом следует, а этот за таким шейхом следует. А, а этот э, Джамат Таблик похвалил, а этот то, а этот все. Нет, все. То есть с этого момента только смотрим, либо мусульмане, тогда помогаем мусульманам, либо каферы. И говорит дальше шейх Альбани. Среди афганцев... Очень много фанатичных приверженцев нововведений, однако вышли они из ислама. Вышли ли они из ислама? Отвечаю, нет. Их земли это земли мушериков и каферов или исламские земли? Исламские земли. Следовательно, говорит шейх Альбани, на всех мусульманах обязанность спешить к ним, чтобы выгнать кафера, который захватил их земли. И говорит дальше, однако другая ситуация, если поднялись люди в какой-то стране, которая лишь называется «Исламской». То есть шейх имеет в виду, что какая-то страна, которая правится по кафирским законам, однако, то есть жители мусульмане, то есть, которая лишь называется исламская, однако не является исламской, то есть в полной, в полной мере, что не правится там по шариату. Говорит шейх, поднялся Джимаад и поднял флаг джихада, однако они не мусульмане-сунниты. Что они хотят сделать? Они подняли флаг джихада, однако мы не будем сражаться вместе с ними из-за того, что они отошедшие от шариата. И, возможно, они навлекут на нас испытания и несчастья, как это случилось недавно из-за джамата и хванель в Сирии, джамата как фиры хиджра в Египте. Или как джамат, шейх упомянул какой-то джамат, но, то есть, не было слышно имя этого джамата. Говорит, они они не подняли исламское знамя, однако сказали, что сделают светское правление, если придут к власти. Что же касается того, если кафир напал на землю мусульман, и для мусульман открыты пути со всех сторон и направлений, то абсолютно не следует смотреть на это таким узким взглядом». И дальше Машала, то есть мудрые слова шейха Альбани, и говорит «вместе с этим у меня есть свой особый взгляд на на эту проблему». Говорит «когда выйдут на джихад те, о ком ты говорил, которые придерживаются правильной аквиды, то они будут одновременно на двух джихадах, и их награда будет больше. И первое это джихад с кафирами, которые напали на земли мусульман. То есть первый джихад, на котором они будут, если выйдут. И второе это джихад джихад языком, с мусульманами, которые впали в нововведение и отошли от сунны. И будет их награда больше и более великая, вне всякого сомнения. И просим Аллаха наставить нас всех на истину. И здесь, то есть конец этой записи. И то есть смотрите, да, какая еще польза из слов этого ученого. Какая мудрость в, в, в этом ученом, в, великом ученом шей, шейхе Мухаддисе Мухаммад ибн Насаруддин Аль-Альбани. И этот человек Назратуа, то есть он приписывает себя к шейху, но он валахи, то есть он не причастен к нему. Шейх Альбани и его даават не причастны к нему и ко всем таким, как он. Они не были вот на этой гнилой Акыде, как эти люди. Жена, жена шейха Альбани сказала в одном, в одном интервью, что шейх Альбани всегда держался далеко от правителей арабских стран и даже не имел знакомства ни с кем из них. И всегда говорил, всегда повторял хадис посланника Аллаха Алейхи Салаху, что кто войдет к правителю, тот впадет в фитну. Что же касается этих, да, то они работают, Валязубиля работают на этих правителей, которые враждуются религией. И то есть из слов Шейха Альбани, да, что тот, кто придерживается правильной Акыды, если выйдет на джихад в такой ситуации, то он сразу на двух джихадах будет. Первый – это джихад против. каферов, которые напали на землю мусульман. И второе, это джихад против приверженцев нововведений, да, то есть среди мусульман. Это то, что ты делаешь амр, Амруб Иль Мункар, когда наход, находишься там, да, то есть приказываешь к одобряемому и запрещаешь порицаемо, насыха делаешь, братья, не надо обида, не надо ширк. Если кто-то ширк из них делает, да, оставьте это все. Вот Аллах сказал, посланник сказал, нужно за саляфами следовать. призывает одновременно, да, и сражаясь с кафиром, он еще и призывает мусульман, наставляет их на верный путь. То есть, это видите, благо какое в этом, какой барракат. А такие люди, как этот, то есть противоречат ученым, отвращают людей от муджахидов. Пусть Аллах с ним сделает за это то, что он заслуживает. И то есть мы привели, да, мы привели слова имама Ашаукани шаукани и Джмаун привел слова, Шейхулислама ибн Киме он сказал это основа Ахлю привели слова э, привели слова Абубакра Бакра аль Джассаса имама Абу Бакр аль Джассаса привели слова Шейха аль Бани и то есть видим да что учу, это ученые все говорят что если, имам имама ибн Кудама слова привели то есть видно что все ученые говорят что В такой ситуации, когда есть какие-то нововведения, да, или есть какие-то грехи, да, среди мусульман. Но тем не менее, это мусульмане, это, это наши братья. Нас с ними связывает иман. Мы разделяем с ними, то есть, благо, шахады, ля-элях и ля -эляха Если на них нападают эти кафиры, эти наджасы, враги Аллаха, то мы должны им помогать. Даже если у них есть эти биды и нововведения, да, и должны в это время, то есть, во время джихада призывать... их оставить это и то есть если это стало ясно, вот эта основа да, это это вообще, то есть если допустить допустим, да, действительно, что там приверженцы на если согласиться с ними насколько, то есть я слышал от ученых некоторых от имам Аш-Шуайби говорил и другие, что Талибан уже во многом он изменился то есть многие там, по милости Аллаха на Акыду Салифа встали отказались, то есть от вот этого мат матуридизм, ханафизм, и на Акаду Салиф праведных предшественников стали. Алхамдулилла. Ну даже если, то есть допустить, то вот основы ученых. Имам Аш-Шаукани говорит аджма, Шейхулисамб Бентайме говорит основа Ах-Люсуннава аджма. Имам Ахмад высуля сунна приводит, а этот джахиль невежда. который непонятно откуда это все взял спорить с учеными, возражая, да, говорить то, чего не, не знала исламская умма со времен праведных халифов. Со времен праведных халифов делали джихад против кафиров, даже если у амиров или у войска есть какие-то нововведения или грехи, но тем не менее, потому что вред кафиров еще больше. А этот человек отрицает, говорит, нет, там сначала выискивает у муджахидов какие-то ошибки или вообще придумывает на них, ужжет на них. какую-то книгу придумал, а затем, значит, затем говорит, что раз такое есть, то нельзя с ними. Противоречит всем ученым, потому что он джахиль, потому что потом потому что говорит от себя в общих вопросах не ссылается на ученых. И сейчас мы приведем, иншаллах, братья и сестры, фетвы ученых именно вот по этому вопросу джихада в Афганистане. Хотя можно и по многим другим местам привести фетвы ученых Ахли сунна. Ну вот и сейчас то есть, решили сосредоточиться и приведем <coughs> фетвы ученых о джихаде в Афганистане. И первая фетва, которую то есть, мы поставим голосовую запись, это фетва шейха Солиха Аль-Фаузан, да укрепит его Аллах на истине, о джихаде в Афганистане и Чечне. Итак, слушаем фетву шейха Солиха Аль-Фаузана. فلينقل إجماع اهل العلم كابن تيمية في الاختيارات والقرطبي في التفسير على أن جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط فليخرج الولد بدون إذن والديه فهل الجهاد في الشيشان والأفغان والعراق لا يشترط له أي شرط هذا عليهم على, على الأفغان والشيشان في بلادهم. نعم جهادهم جهاد دفع هم في أنفسهم اما من يقدر عليهم من خارج بلادهم من المسلمين فهذا يستحب له ذلك يستحب له لكن بشرطين بشرط بشرط اذن ولي الأمر وبشرط رضا الوالدين نعم так братья это была фетва шейха Салиха аль фаузан и сейчас перевод То есть задали шейху Аль-Фаузану вопрос, спрашивающий передает Джима людей знания, таких как Ибн Таймия в Алихтиарат, в Аль-Куртубе, в Тавсире, на то, что для оборонительного джихада нет условий, и выходит сын без разрешения родителей. Так правда ли, что для джихада в Ираке, Чечне и Афганистане нет никаких условий? И ответ шейха фаузана Шейх говорит, это обязательно на них. Это обязательно на чеченцах и афганцах в их странах. Да, их джихад, оборонительный джихад, их самих. Что же касается того, кто не из их стран, то им желательно помочь им. Однако с двумя условиями. Первое условие это, это разрешение шариатского правителя. И второе условие это разрешение родителей. Да, то есть и конец фетвы на этом. То есть, что говорит шейх, что на чеченцах и на афганцах это обязательно фардулайн. Что же касается тех, кто за пределами этих стран, то им желательно им помочь с двумя условиями. То есть, это разрешение родителей, это естественно, если родители мусульмане, как сказали ученые, и э, разрешение шариатского правителя, то есть, кто такой шариатский правитель? мы уже говорили, по-моему, в той лекции слова шейха Фаузана тоже приводились, что это тот, кто правит по книге Аллаха. То есть, вот два, два условия для тех, кто за пределами Афганистана и этих стран. Что же касается, то есть, самих афганцев, на них это фардайн, и это у них джихад. Вот слова шейха Аль-Фаузана. Теперь вторая фетва, это фетва шейха Яхья Аль-Хаджури это ученик шейха Мукбеля на которого то есть на которого часто опирается этот человек этот назратула. однако то есть мы увидим что то что говорит шейх Аль-Хаджури он говорит что такие как Назратула их разум стерт они им разум потеряли то, что такие, кто говорит то, что он. И то есть сейчас это увидим, И Итак, слушаем э, фетва Шейха яхьяль Хаджури о джихаде в Афганистане. فما ما يتعلق بجهاد الأفغانيين للأمريكيين فلا مزيد عليه، لا مزيد عليه من حيث يضوط كتاب الكفار فإن لم يكن كتاب الكفار هو الجهاد بما هو الجهاد إلا قل ربنا سبحانه وتعالى قاتل الذين ينونكم من الكفار وليبيدوا فيكم الله وذين من الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقبير نعم ومن يقاتل بسبيل الله نهاية ومي... نعم هذا بسبيل الله أردنا آية القصر على أن الله عز وجل أمر بجهاد الكفار بالأموال والأنفس لأنك حفر ذلك على أنه جهاد بين الأسران وإمريكا لا مريح وما أظنه. لا علم عالما يعرف الأدلة من كتاب الله في رسوله التي تدل على الجهاد وتعرف الجهاد وتدرك الجهاد أنه يقول هذا ما هو جهاد؟ نعم هذا. إلا إذا كان ما رأواه الباطل طيب أن ما يتعلق بالجهاد إليه أولئك الرهبان. فإنهم نحوران محذير عليهم وأولئك الناس. نصل الله عز وجل أن ينصرهم آل كافرين أعني المجاهدين للأفغان نعم قل أيها الناس والله والإخوان أن الله سبحانه وتعالى رفع بهم في هذه العزينة راية الإسلام في هذه الأيام بالذات ورفع بهم رؤوس العرب فلولا الله سبحانه وتعالى ثم هؤلاء الأبطان وقفوا ضد أمريكا لربما تدرك ان نملك على العرق بتلك الدجمات الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى ويقيم غيرهم فردك على كل شيء قدير نعم فهذا حافله انهم مجاهدون بلا شك وانه ينبغي المسلمين ان يدعو الله عز وجل ان, أن ينصرهم على الكافرين وقد قال ربنا سبحانه في اخر سوره البقره وانصرنا على القوم الكافرين عندك في يا ابا المؤمنين فينبغي للمسلم أن يكون إذائياً بهذية الكفار ونصف الإسلام المسلمين هذا حافظه ولو ألمنا ان هناك طريق يمكن أن يصل اليه من أراد الجهاد ومن عنده ماذا محتى لذلك وعنده بطوع عن طلب العلم الشرعي وما عنده عمل ناجد يقوم به دين الله عز وجل بحيث اذا ذهب تختلف الكفاره ومع إلى ذلك عنا قيل له انك يتدهبت وهي ليس على سواجد العينيين برو تفائي كما تقدم ديانه في اسئلة اهل عبر موت فهذا حاكله الذي تقدم ذكره يسأل الله العظيم ان يذل امريكا ومن تعاون معها وان يدمر عليها ونسأله سبحانه وتعالى ان ينصر المجاهدين الافغال وينصر المسلمين الاسلام والمسلمين Итак, это была фетва шейха Яхья Аль-Хаджури и ему спросили вопрос э, братья из Индонезии <coughs> какой вопрос, то есть какой хукм джихада в Афганистане какова ситуация то есть что, ну что вы знаете о движении Талибан и советуете ли вы требующим знания отправляться туда, на джихад и ответ шейха Яхья Аль-Хаджури говорит он Что же касается того, что связано с джихадом афганцев против американцев, то нечего добавить к нему. Нечего добавить к нему со стороны ясности сражения с каферами. Если не является сражение с каферами джихадом, то что такое джихад в таком случае? Говорит наш Господь, свято на велик, э, смысл аята. «О те, которые уверовали, сражайтесь с неверующими, которые находятся по соседству от вас, и пусть они убедятся в вашей суровости». И говорит также Аллах. Дозволено тем, против кого сражаются сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину Аллах способен помочь им. И Аллах, свят он и велик, приказал вести джихад с кафирами, имуществом и душами». Поэтому этот джихад, и нет в этом никаких сомнений. И я не думаю, говорит шейх Аль-Хаджури, что Алим, который знает доказательства из книги Аллаха и сунны его посланника, которые указывают на джихад, дают определение джихаду и разъясняют джихад, я не думаю, что такой алим скажет, что это не джихад. Не думаю, что он скажет такое, кроме как если будет стерт его разум. Это вот как, как у этого, как у этого человека валязубилля, говорит шейх дальше. Что же касается отправления к ним, то есть что же касается поездки туда на джихад, то куда, то куда, куда вам отправиться? Воистину, истинном там блокированы. Просим Аллаха помочь этим людям, то есть муджахидам Афганистана против кафиров. Они люди, клянусь Аллахом, братья, которыми Всевышний Аллах поднял в это время знамя ислама, особенно в эти дни. И поднял посредством посредством их головы арабов. Если бы не Аллах, Свят Он и Велик, а затем эти герои, которые встали против Америки, то, возможно, Америка растоптала бы арабов своими сапогами. Но пожелал Аллах, Свят Он и Велик, разрушить их зависть, и Господь твой над каждой вещью мощен. И в общем, суть этого в том, что они, муджахи, да вне всякого сомнения, и следует мусульманам просить Аллаха, Свят Он и Велик, помочь им против кафиров. И наш Господь сказал, причист он, в Суре, в Суре аль бакара Так помоги же нам над народом неверным, то есть в, в контексте дуа верующих, и обязательно каждому, каждому муслиму взывать о поражении кафиров и победе ислама и мусульман. И если бы мы знали, что есть дорога туда, говорит шейх, по которой может может добраться туда тот, кто хочет джихада, и у кого есть любовь к этому, и у кого нет большой привязанности к требованию шариатских знаний, и у кого нет обязательной работы, которую он выполняет ради религии Аллаха, свят он и велик, Так что если он отправится туда, то придет в расстройство, это граница ислама, на которой он стоит, и тому подобное, то в таком случае, если хочешь, то отправляйся туда. И это не является на тебе индивидуальной обязанностью, однако является фардуль кифая, как уже предшествовало разъяснение этого в ответах на вопросы из Хадар -Молта. И, говорит дальше шейх, это общий смысл того, о чем здесь упомянуто. Это общий смысл того, о чем здесь было упомянуто. «Просим великого Аллаха унизить Америку и тех, кто работает с ней». То есть шейх Яхья просит Аллаха унизить Америку и этих ее корзаев и прочих мунафиков, а этот а этот их считает шариатскими правителями и еще потом приписывает себя к ученым, ученикам шейха Мукбиля. «И говорит шейх Яхья, просим его святому велик. Помочь муджахидам Афганистана и помочь исламу и мусульманам. «Иншаллах, — говорит шейх Яхья, — «Иншаллах хватит того, что предшествовало касательно этого, что уже было сказано. То есть и афганцы сейчас считаются муджахидами, и хватит этого в этом вопросе. Что же касается с точки зрения чистоты акыды, то я знаю про них, что они матуридиты. И касательно Усама, я знаю, что он джихадист, и у него такфир, он такфирист, спешащий в такфире. То есть шейх, это мнение шейха Яхья Аль-Хаджури. Но что он дальше говорит? Однако, у братья, я уже сказал, что нужно обязательно делать дуа за них, ведь они мусульмане, и Аллах помог через них исламу. И как я уже говорил о том, что шейх Улислам бен Таймия сражался в одном ряду с теми, кто намного хуже них, как вы это знаете. Шейх Улислам бен Таймия, когда с татаром-монголами сражался, братья, он... Там суфисты были, ашариты были. Там очень мало было сторонников сунны, Но тем не менее, то есть, как уже упоминалась эта основа, да, что джихад с грешником и с праведным да, идет. И говорит дальше шейх Аль-Хаджури. «И не следует, говорить человеку смотреть таким образом на этот вопрос. Смотри на их Акыду, разъясняй людям, на чем они, чтобы они не обманулись ими и их Акыдой. Однако с той стороны, что муслим сражается против кафира, то муслим величественней перед аллахом, чем кафир, и благороднее кафира, Муслим лучше, чем полная дунья мерзостных нечистых кафиров. И это конец, то есть <coughs> конец фетвы шейха Яхья Аль-Хаджури, и каждый может сравнить, да, то есть что говорит шейх и что говорит этот джахиль. И дальше фетва шейха Ибн джибрина третье Фетва шейха Ибн джибрина И голосовой записи нет, но эта фетва есть на официальном сайте шейха. То есть любой желающий может зайти и прочитать. Шейха спросили шейха Ибн Джебрина, каков хукам джихада в Чечне и Афганистане. <кười> <кười> Говорит шейх: мы считаем, что он законный. Воистину, мусульманский Афганистан разъярились на него враги и напало на него сборище из русских, американцев и рафидитов, и они хотят покончить с ним. потому что они правили по шариату, и джихад вместе с ними – помощь исламу и мусульманам. И также Чечня, на которую напала кафирская безбожная Россия, которая хочет покончить с мусульманами, и помощь им, и пополнение их рядов, являются джихадом на пути Аллаха. Конец из слов шейха – это фетва э, под номером 3016. Дальше следующая фетва шейха Абдурахмана Аль-Барака И э, сказал шейх Абдурахман Аль-Барак Говорит шейх Из того, в чем нет никакого сомнения Это то, что объявление Америкой войны против правительства Талибан в Афганистане Является несправедливостью, агрессией, крестовым походом на ислам как об этом сказал сам президент Америки. И говорит, э, и также из того, в чем нет э, сомнения, это то, что оставление странами исламского мира, Талибана, без поддержки в этот трудный момент, великое несчастье. А что же, когда сказать о помощи неверным против них, про, против правительства Талибана? Поистине, это из Тавалли к неверным. То есть Тавалли это, это, это вид помощи неверным, который выводит из ислама. «Сказал Аллах», говорит шейх Барак, то есть смысл слов Аллаха, «О те, которые уверовали, не берите иудеев и христиан друзьями, воистину они друзья друг другу, и кто возьмет их друзьями, и кто возьмет их друзья и союзники, тот один из них». Сурамайда, 51 аят. И говорит шейх Барак, «И посчитали ученые помощь неверным против мусульман одним из видов нарушения ислама на основе этого аята». То есть один из видов куфра. Поэтому является обязательным для мусульман оказывать поддержку нашим братьям против неверных, сказал посланник Аллаха. Мусульманин брат мусульманин, но не причиняет ему несправедливости, не издаё, и не сдает его, а этот призывает сдавать. Субханаллах. Одна, однако не является Шейх Барак дальше говорит, однако не является помощью мусульманам, не из джихада на пути Аллаха, убийство и агрессия против тех, с кем есть договор и у кого положение безопасности. Более того, это из великих преступлений. Сказал Аллах, если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось все договорные обязательства, чтобы все оказались наравне. Воистину Аллах не любит изменников. Сказал посланник Аллаха. Тот, кто убил человека, с которым заключен мирный договор, тот не почувствует запах рая. И говорит дальше Шейх Барак. И, и известно, что главная вина правительства Талибан с точки зрения Америки, это то, что они не подчинились ее владычеству, и то, что они не сошлись с законом Организации Объединенных Наций, о которой говорят, что она международный законодатель. Это дает право Америке распоряжаться в вынесении решений, И когда кто-нибудь выйдет за рамки этого закона, на него опускаются наказания, и другие государства становятся обязанными реализовать эти наказания. И это суть порабощения и покорения. Поэтому является обязательным для, мусульман, для исламской общины создавать причины для этого величия, которые Аллах установил для своих верующих рабов. «Сказал Аллах, величие принадлежит Аллаху, Его посланнику и верующим, однако лицемеры не знают этого». говорит дальше Шейбарак, «и не являются причиной униженности мусульман, ничего, кроме как их отклонения от религии, слабость их веры, их разделения, из-за чего они оставили джихад на пути Аллаха». Сказал посланник Аллаха, саллаху, алейхи васселам, «Если вы станете заключать ростовщические сделки, будете довольны земледелием и оставите джихад на пути Аллаха, то Аллах э, нашлет на вас унижение, которое они снимет до тех пор, пока вы не вернетесь к вашей религии. И говорит дальше Ибарак, «И это ополчение против Талибана. Несмотря на его слабость и тяжелое положение, в котором он находится, и весь афганский народ, это происшествие требует поддержки и протягивания им руки помощи. И самое меньшее, что мы можем сделать, это дуа и совершение кунута во время этого события, вред и последствия, которые распространяются не только на них». И, то есть, конец слов шейха Барака. То есть шейх Барак что говорит? Говорит, самое меньшее, что мы можем сделать, это дуа за этих братьев и совершение кунута за них. А этот призывает дуа против них делать и делает дуа против них. Аузубилля. Дальше. Фетва шейха Мухаммада аль-Имама. Это тоже один из шейхов, на кого ссылается этот человек, то есть этот на Назратуллах из учеников шейха Мукбиля. Говорит шейх Мухаммад Алимам. Это краткий отрывок, просто он, он там подробно говорит. Просто отрывок, который показывает отношение этого шейха. Говорит шейх. И поэтому, как вы уже слышали, кто может помочь своим братьям, то пусть поможет им. И кто может сражаться, пусть сражается. Однако, учитывая то, что джихад в Афганистане и других местах. применительно к остальным мусульманам не является фарду а является Фардуль кифая Однако на мусульманах обязательно защищать себя. Это конец, конец цитаты, это худба Аль-Му'мин Муаджиха Тульфитам шейха Мухаммада Али-Имама. И просто, то есть, этого будет иншалла достаточно, просто перечислю других ученых, которые сказали об обязательности оборонительного сражения оборонительного джихада против кафиров в афганистане среди них есть то есть те ученые кого этот человек наверняка не считает учеными но это его то есть личная проблема потому что это известный ученые о которых хорошо отозвались другие ученые известные своими знаниями, исследованиям заунной и так то есть просто список если что то есть если вопросы будут мы можем на каждую эту фетву что мы упомянули дать ссылку Где она, что она, в какой записи, в какой работе Итак, шейх Абу-Исхак Аль-Хувейни Шейх Аль-Мунаджид Шейх Солих аль Шейх Насыр Аль-Умар Шейх Хамут ибн оква Аш-Шуайби Шейх Ясир Бурхами Шейх Насыр Аль-Фахд Шейх Сулейман Аль-Улван Шейх Абдулла Аль-Гунайман Шейх Али Аль-Худайр Шейх Абдулла Ассад, Шейх Халида Рощет, Шейх аль аллады и многие то есть другие ученые, Шейх Хасан Абу Ашбаль. и даже Раби Раби и Мадхали, на которого то есть этот человек постоянно ссылается, тоже говорил в 2001 году говорил о законности джихада в Афганистане и говорил, что своим то есть последователям и что нужно им делать там джихад объединенно с талибаном это то есть фетва известная распро... Распро... распространена в интернете и что мы теперь то есть видим братья мы то есть как уже увидели что шариатские основы Куран, Сунна и Джма указывают на законность этого джихада а этот Назаратула говорит нет он незаконный, они там хавариджи мы видим значит что ученые Ахль Сунна современные говорят что джихад там законный Все ученые говорят почти, что джихад законный там. Ученые говорят, а этот Джахиль, неизвестно, кто заявляет, что нет там джихада, там бандиты, говорит, с которыми покончить надо. Аузубелля. Поэтому, то есть, братья, после того, как вскрылось заблуждение этого человека, этого проповедника, этого невежды, является обязательным, братья, предостерегать от него, от его лекций, от его уроков. и сторониться всех этих вещей, подобно тому, как салевы сторонились заблудших. К имаму Мухаммад, к Табиин, великий имам, Мухаммад ибн Сирин, к нему пришел приверженец нововведений и, и хотел начать с ним разговор. Имам ибн Сирин заткнул об, оба уха, и пока тот не ушел, он вот так вот зажал оба уха, чтобы не слышать то, что тот говорит. И его спросили... Почему ты так сделал? Ученики его спросили, он говорит, я боюсь за свое сердце в Аллахе, боюсь, что какая-то шубха, какое-то сомнительное сомнение уже ко мне зайдет, и я не смогу от него избавиться, и мое сердце уже никогда не будет на том, на чем оно сейчас. То есть саллифы, они призывали сторониться приверженцев, приверженцев нововведений, и тем более, то есть мусульманин, у которого слабое знания, он не должен слушать таких людей, как этот человек, у которого такие заблуждения. Аллахи, братья, этот человек либо полный невежда, который, как бы он ни размахивал там списком ученых, видно по его словам, что Аллах ему не дал да понимания в религии. Как Аллах, как по словам некоего Аллаха, Аллаху, вассалам, сказал в хадисе, что кому Аллах хочет блага, он дает ему понимание в религии. Либо ему Аллах не дал понимания в религии, он говорит вот такие вещи, да, как Шейх Яхья, Яхья Аль Хаджури сказал, что такое может сказать только тот, кто у кого разум стерт его. Либо он просто работает, работает на своих любимых и драгоценных правителей, которые хиджаб отрицают, которые говорят, мы пойдем, мы уважаем, говорят мусульман, но пойдем своей дорогой, которые строят церкви, которые призывают к объединению религий. И если это так, то есть, то просим этого, то, то просим Всевышнего Аллаха, Святого и Велик, либо наставить его, либо сломать ему хребет, сломать ему его спину. И сколь близко его состояние к тому, что сказал э, Улислам ибн таймия. Он сказал, что когда ученый, знающий Коран и Сунну, следует за правителем, который правит не потому, что не спасал Аллах, он ставля, он становится вероотступником, который заслуживает наказания в дунии и в дунии, да, и в последней жизни. Сейчас я скажу. Откуда это источник? Сейчас секунду. У меня тут не написано. Сейчас он шел. Вот говорит шейху Лисам И когда оставит ученый то, что он знает из книги Аллаха и Сунны его посланника, и последует за Хукмом правителя, который противоречит Хукму Аллаха и его посланника. Он становится кафером и вероотступником, который заслуживает наказания в этом мире и в следующем. Это Маджмуль Фатава, 35 том, 372 страница. И <coughs> сколь сколь близко, то есть, да, это к состоянию вот, подобных людей. Я не выношу такфир никому, то есть персонально. Поскольку это дело ученых. Но. То есть факт есть факт. И еще, то есть, напоследок. приведем фетву шейха Ибн Джибрина да будет доволен им Всевышний Аллах об Сами бен Ладене то есть этот человек от Ибн База привел что шейх Ибн Баз сказал что у Усама бен Ладен мувсид сейчас узнаем так это или не так и так ставлю запись шейха Ибн Джибрина السلام عليكم. هل أسامة بالله بالمسجد لأوض المقال السيدنا بالله الرحمن والتعالى بتاوى أسفاقية؟ هل توافقون كلام يا لن يقول ذلك لأنه موكيلة عليها لا يقول هذه المقالة ولا يقولها مسلمة أسامة يعني رجلا جاء في سبيل الله كديماً كان له جهود وفي الملاد الأفعان ورفقه الله ونصره ونصر بني ولا يزال قائما من ويكسر هذا من الجهاد إنه يكسر بعض الدعالة التي يلاحظ عليها بعض الأشياء يقال بهذا Итак, это были слова шейха Ибн Джабрина, он говорит. Э, вопрос э, к нему задали. Является ли Усама бен Ладен Муфсидом, то есть изсеющих нечестия на земле, как сказал шейх Ибн Бас Рахим Ахула? Ответ. Он не говорил этого, шейх Ибн Джабрин говорит, а он за, самый ближайший ученик шейха Ибн База был, шейх Ибн Джабрин. Он не говорил этого. Однако это было лишь сказано от него. Шейх Ибн Бас не говорил этого слова и не скажет его муслим. Усама – это тот человек, который сражался на пути Аллаха с давних пор, и были у него труды, старания в Афганистане. Да наставит его Аллах, да поможет ему и поможет посредством него. И сейчас он не прекращает делать джихад. Что же касается того, что он вынес такфир, то это его ичтихад. что он вынес такфир в некоторым странам, в которых э, могут наблюдаться некоторые вещи. И не говорится, что он стал по причине этого, сеющим нечестие и тому подобное. То есть вот это слова Шейха и Банджибрина. И это иншаллах, правильные, справедливые слова касательно этого. И э, мы любим любого верующего. за его основу имана. Однако мы ненавидим его какие-то дурные поступки его послушания и то, то что вот были вот эти взрывы в Саудовской Аравии да и тому подобное то что у самого Ладена надобрил то есть с этим никак нельзя согласиться это послушание Аллаха да и дурные последствия повлекло за собой. Но однако то есть вот посмотрите какой справедливый подход да у, у ученого Он отмечает, что вместе с этим, то есть у Усамы Ибн Ладена огромные, огромные, то есть хасанаты, огромное, огромное количество благих дел. Он ведет джихад против кафиров уже много лет, отдает себя, да, рискует жизнью. Он не, не живет в теплом доме, спи, спит в горах, да, скрывается. Его многих членов его семьи в плен захватили, терпит трудности ради Алахара. Против них сделали зульм, на них напала Америка, лишь за то, что они правили по шариату, в отличие от тех правителей, которого, которых возвеличивает этот человек. Они правили по шариату Талибан. Даже если были какие-то ошибки, они, безусловно, были, потому что они на Акыде Матуридия были. То, в общем, они правили по шариату. Единственная страна, кроме Саудии, да? И. несмотря на это, то есть этот человек сам говорит, нельзя ругать правителей мусульман. Однако на деле получается, что на деле получается, что нельзя ругать правителей, которые которые воюют с религией и воюют с шариатом и не правят по шариату, да, разрешают всякое нечестие, сотрудничают с кафирами против мусульман. допускают христианизацию, строят церкви в своих странах. Вот таких правителей нельзя ругать. А когда речь идет о тех, кто правили по шариату, он находит самые гнусные слова для них. Что это, как нелицемерие, аузу узубеля. Поэтому, братья, еще раз, то есть предостерегаем от этого человека, предостерегаем, нельзя слушать этого человека. Шейха Солиха Аль-Фаузана, когда спросили, Его спросили, шейха Фаузана, можно ли, спросили, слушать лекции, читать книги, смотреть какие-то видео и тому подобное, да приверженцев нововведений. И шейх Фаузан что сказал? Шейх Фаузан сказал, нет, не разрешено это. Сказал, не разрешено чтение книг приверженцев нововведений, слушание их записей, кроме как тому, кто хочет опровергнуть их и разъяснить их заблуждение. Что же касается начинающего человека или требующего знания, или простого человека, или того, кто читает их книги, просто познакомиться с их точкой зрения, а не для того, чтобы разъяснить их сущность, то такому не разрешено их читать, поскольку эти книги могут оставить след на его сердце и погрузить его в сомнения, и его постигнет зло этих книг. Поэтому не разрешено чтение книг людей заблуждения, кроме как людям, специализирующимся, да, кто опровергает эти книги, специально для опровержения этих книг и предостережения от них. Поэтому, братья, то есть еще раз предостерегаю от этого человека, этот человек Джахель, невежда, глупец, который не знаю, откуда это все берет, противоречит словам ученых. который находит самые гнусные слова для муджахидов, для каких-то призывающих, даже если у них есть ошибки. Там тот похвалил, там таблик, все, это это уже это, этого человека вообще списывает из Ахлю Сунна. Его самые гнусные слова для него находят. Его там предостерегают, от него предостерегают. А что же касается своих правителей, которые хиджаб отрицают, которые. Строят церкви, которые проводят там конгрессы религии, которые сами говорят, мы мусульман нормально, но у нас другая дорога. Против них не то, не то, что он сам не говорит, а любого, кто кто что-то про них скажет, он его мешает с грязью. Поэтому это в Аллахе братья, клянусь Всевышним Аллахом, это лицемерие. Я не выношу такфир этому человеку, потому что, еще раз говорю, что это дело ученых, выносить такфир да, персональный. Но я предостерегаю, согласно тому, что мне, что у меня есть да, зданий, предостерегаю от этого человека. И на этом, то есть, завершаем. Просим Всевышнего Аллаха помочь Муджахидам в Афганистане и во всех других местах. И просим Всевышнего Аллаха наставить всех мусульман на истину. И, про, и, прошу, и прошу Аллаха через его возвышенные имена и прекрасное качество наставить этого человека на истину или сломать ему хребет и показать в нем знамения для остальных мусульман. И на этом мы завершаем, просим Всевышнего Аллаха наставить всех нас на прямой путь. Субханака Аллахуммам и Бихамдик Ашхаду Аллах и Ант Астахфюрак в Атубу Лейк алейкум ва рахматуллахи ва